не вовремя. Через полчаса договор был заключен. Госпожу Тачи, командор пути приказал зачислить своим вторым инженером для поручений, без проверки в расчетчике. Заодно командор вызвал на экран дежурного офицера у карцера и приказал, чтобы его соединили с арестантом Глором. Браслеты у арестованных отбирали, а навещать его было некогда и вообще ни к чему». Глору, то есть Нурри, было сказано, что о нем позаботится, пока Мисс же пускай сидит тихо и размышляет насчет собственной тупости. Несправимый Нурри отвечал бодрыми, неприличными для арестанта возгласами. Госпожа Тач могла улететь на поиски Джерфа только через два часа, когда главный док выйдет на южную часть орбиты. Чтобы перебороть нетерпение, командор взялся расчищать мелкие дела, которых много накопилось в течение последних суток. произвел двух младших командоров в действительные, инженера-химика перевел из первого класса в высший, утвердил рацион питания на следующие сутки, подписал акт на перчатки рабочие и еще акт на перчатки повседневные. Утвердил приказ о выпускниках к Приказ был следствием позавчерашнего разговора Джала с Проктом, при котором Севка присутствовал еще будучи Глором. «Позавчера или вчера это было?» — подумал он и не сумел вспомнить. Запутался. Он помигал, вздохнул и оглядел пульт. В кассете торчала стопка карточек, рапорты по личным вопросам. — Отложить разве? — подумал он, лениво включил читающий аппарат. Нижняя карточка выдвинула угол, экран осветился, рапорт... — Что? Монтажница высшего класса Ник... Дочь, род, личный номер такой-то, просит разрешить службу в десантах. Несколько секунд он сидел, сморщившись от отвращения. Неприятно, скверно было севки. Он один во вселенной знал, что Ник весь этот путь презирает, ломаного гроша за него не даст. И вот идет выслуживаться на самой грязной работе. Непостижимо, непостижимо. Бесстрашный Ник, веселый Ник идет в десантники. С его точки зрения это было неожиданной удачей. Он-то ломал голову, как изолировать Глора от Ник. А? Пропади все пропадом. Он приложил к рапорту браслет. Утверждено. Быстро перешвырял остальные карточки. Все. На пульте стало чисто. Мигал вызов прямой секретной связи со спутником «Холодным». Щелкнул клавиш с символом «Холодного». И сейчас же отъехали куда-то в сторону командоры, химики, десантники, вся обыденная чепуха. Он сразу забыл о ник. Полный командор, начальник спутника хранилища, мог выйти на связь по единственной причине. Холодный готов к заправке корабля. Полировку закончил, спросил командор пути. Так точно, доводим последний квадрат, отрапортовал начальник холодного. Во имя пути. Во имя пути. Полный командор погасил экран, отжал глубоко задумался. Доклад означал, что в хранилище заливается последний танкер жидкого гелия. Раз так надо выпускать корабль из главного дока и вести его к холодному для заправки гравитора. Откладывать заправку нельзя. Система планеты действует по жесткому графику. Каждый раз по заполнению хранилища к нему подается новый корабль, собранный в одной из монтировочных. Задержка недопустима. С газовых заводов поднимаются по три ракеты танкера в сутки. Если содержимое хранилища не перелить в корабль, некуда будет разгружать танкеры. Небольшое количество гелия примут гравиторы спутников, монтировочных башен МПМ и гравлетных станций. Затем заводы остановятся. Да, придется заправлять корабль, ваша предусмотрительность. Иначе его заправят без вас. Все это свалилось на Джала чрезвычайно не вовремя и воспринималось как неожиданность. Хотя он сам назначил завтрашнее утро для заправки и сам договорился с гелевым заводом ускорить доливку холодного до заправочной отметки. Сам да не сам. Тогда он еще был настоящим командором пути и выгадывал часы и спешил выпустить корабль. А теперь ему были необходимы сутки, чтобы выручить Машку. Пока Машка в опасности, он обязан вести себя с крайней осторожностью и никаких штучек не может себе разрешить. Штучку же он затеял отменную. Задержать этот корабль и все за ним следующие на полгода. Просто надежно и практически без усилий. А ему не хватало суток. Либо я вручаю Машку и не препятствую выходу корабля на испытание, либо устраиваю превеликий грохот «Космический летит кубарем». Но Машка навсегда остается там, где она сейчас. Либо-либо. Первый спокойный и надежный вариант отвечал его тайным желанием. «Не спеши. Пусть все идет, как идет», — жужжал внутренний голос. «Один корабль не делает погоды, а ты погибнешь. Не поддавайся ненависти. Спасай Машку, спасай себя». Командору пути и севки, как всем храбрым людям, был отлично знаком этот голос — Они оба привыкли поступать вопреки ему. В этом и заключается храбрость. Несколько длинных минут командор пути колебался. Затем вывел на экран схему околопланетных трасс и принялся за расчеты. Попытка не пытка. Госпожа Тач может успеть до выпуска корабля. Должна успеть. 9 часов. Изрядный срок. Командор рявкнул пыльно. Полным голосом канцелярия, заготовьте сертификат на имя госпожи Тач, всеобщее содействие личному представителю моей особы, срочно. Капитан Клак, прошу ко мне. Внимание, причал. немедли изготовьте к полету рату. Оглохли, я сказал, рату. Вот именно. На южное побережье с выбросом капсулы. Срочно. Отправите двоих с моим сертификатом, господин офицер высшего класса. Клакси я ждал приказания его предусмотрительности. Приказываю. «Сопровождайте госпожу Тач на планету. Распоряжение госпожи-монтажницы выполняйте, как мои собственные. Усвоили? Глупых вопросов не задавать. Слушаться. Скафандр на причал и сами туда же. Марш!» Клак изящно повернулся, скользнул к люку. «Госпожа Тач, я отправляю вас на скоростной ракете с катапультой. Выброситесь у маяка Юг-011, где вас будет ожидать субмарина охраны. Поднявшись на борт, моим именем примите командование». Рата дает вам три часа выигрыша во времени. Вы поняли? Поняла все ваша предусмотрительность. Командор повернул кресло, поднялся. Не стану предупреждать вас, чтобы вы не возвращались без искомого Уверен, что вы будете играть честно. Это в моих интересах, бесстрастно ответила монтажница. Из ракеты установите связь с субмариной. Удачи. Монтажница отсалютовала, скользнула взглядом по лицу командора и скрылась в люке. «Странное существо, клянусь скафандром. Догадывается ли она, почему я так хлопачу вокруг мыслящего госпожи Ник?» Пожелание удачи, неуместное в устах великого, она отметила. «А, не все ли равно?» «За нам дала, она позволит распылить себя, не щелкнув». Подходили к концу пятые сутки после перемещения. Какое время прошло на земле, Севка не знал. Задание было выполнено. Он преодолел трудности, почти немыслимые, а последним своим ходом с госпожой Тач мог гордиться. Но-то она вернется с мыслящим Машки, и вы попляшете, о почтенные господа. Земля, ночь На земле шли тридцать девятые сутки со дня появления инопланетных существ. Дела были плохи, хуже некуда. В центре это знали все от высшего начальства, членов комитета девятнадцати, до солдат комендантской команды. Кто не знал, чувствовал. Говорили полушепотом и надеялись, что к полуночи хоть что-нибудь прояснится, когда прибудет с вечерних заседаний начальник центра. Каждый вечер он приезжал, принимал рапорты и закрывался в кабинете, чтобы заполнить очередную страницу рабочего дневника». Зернов с военной аккуратностью проводил черту между событиями, происшедшими до и после полуночи. Дневник заполнен, значит, сутки прочь. Но полуночи ждать не пришлось, и вечерние рапорты не состоялись в этот день. Зернов приехал совсем рано, в одиннадцатом часу вечера, и ни с кем не поговорив, ничего не спрашивая, поднялся к себе. Дежурный прикрыл за ним дверь кабинета. И мгновенно по обоим этажам особняка пронеслась тревога. Молча, без слов, из глаз в глаза пронеслась, повисла за темно-синими окнами. Из переулков приоткрытой рамы вкрадывалась румынская плясовая, тихая, надрывающая душу, чуть повизгивающая, как ласковая собака. Зернов закрыл окно. Задвинул штору так, чтобы из дома напротив не был виден стол и сейф. Включил настольную лампу. Достал из сейфа кожаную тетрадь с замочком, педантично запер сейф, осмотрел замок тетради... Отпер его и спрятал ключи. Со вздохом поместился за стол, развинтил авторучку и также педантично осмотрел перо. Он был готов к худшему и хотел, чтобы сегодняшняя запись была исчерпывающей и аккуратной. Поставив дату, он размашисто с хвостиками и латинской буквой «Л» начал писать. Сегодня решительно подтверждено сообщение, что с радиотелескопа Сьерра-Бланка послан вызов эскадри Из тех же источников сообщено, что премьер-министр отменил боевую готовность зенитной обороны, разрешил отпуска личному составу и так далее. Выводы. Премьер-министр и предположительно командующий ВВС захвачены десантниками, пользуясь тем, что их невозможно отличить от незараженных людей, они готовятся обеспечить эскадре спокойную посадку. Мы предполагаем, что эскадра еще не приземлилась, исходя из вышесказанного, а также по данным наших служб космического наблюдения. Зернов перечитал написанное. Досадливо сморщился, неистребимый канцелярский стиль. Исходя из вышесказанного. Пишешь буквально кровью сердца, получается, к сему прилагаем. И он приписал. Мы выдвинули свое предложение сегодня в 21 часа. Обратиться по радио и телевидению ко всему миру с полным изложением событий. Призвать все мировые службы зенитной обороны к готовности. Сейчас наше предложение обсуждается наверху. Возможно, нам следовало обратиться к миру значительно раньше. Нас удерживало то, что невозможно предусмотреть масштабы и последствия паники, которую сообщение такого рода, несомненно, вызовет церкви населения. Положение еще не безнадежно. Выход в создании прибора, способного обнаруживать десантников. Во-первых, безболезненно. Во-вторых, неограниченное число раз в отличие от имеющихся у нас посредников. Подчеркиваю, указанный прибор... Зернов сморщился и зачеркнул слово «указанный». Прибор для обнаружения десантников необходим во всех случаях. Если эскадра космических агрессоров приземлится за рубежом, только с помощью такого индикатора мы сможем создать маломальский надежный карантин у своих границ. Я... Считаю себя виновным в том, что до сих пор не создан мощный научно-исследовательский коллектив для разработки индикатора десантников. Он еще раз перечитал запись, вклеил в тетрадь конспекты сводок, на которые ссылался в тексте, посмотрел на часы. Совещание наверху еще не могло закончиться. Он запер замочек дневника, положил тетрадь в сейф На видное место запер и запечатал. Подумал, не поспать ли хотя бы два-три часа, и снова устроился за столом. Он вдруг стал спокоен. Будто высыпал в тетрадку дневника свою тревогу, страх, отчаяние. Нет смысла в отчаянии. Когда наступит критический момент, не отчаивайтесь. Ждите. Ищите мелочь, деталь, хвостик событий. за которым можно ухватиться. Он распечатал пачку сигарет, третью, с утра, когда дым заклубился вокруг настольной лампы, как вокруг жаровни с шашлыком, Зернов поднялся и посмотрел в пустынный ночной переулок. Ровно 30 лет назад, теплой летней ночью, выпускник Института восточных языков, Миша Зернов, смотрел через плохо мытое окно родного дома в таинственную тьму родного Афанасьевского переулка. И прощался с вольной жизнью. Он поступил в органы по комсомольскому призыву. Через девять месяцев его досрочно аттестовали и отправили на первое задание на другой конец света. В Таиланд. «Наглый же я был парень», — подумал он. Так начиналась его карьера разведчика. Теперь она кончилась. Зернов потерпел поражение. Как никто он знал людские слабости, ибо пользовался слабостями врагов и боролся со слабостями друзей, но все же ему было безмерно жаль каждого из четырех миллиардов человек, слабых и сильных, ничтожных и великих, и просто никаких. Всем им грозило нечто страшное, потому что Михаил Тихонович Зернов не выполнил свой долг, выпустил десантников за рубеж. Мне чересчур везло все 30 лет. Уверенность в себе слишком легко переходит из-за знайства, подумал он. Проводил глазами такси, въехавшее в переулок со стороны Садовой. Машина была с областным номером и затормозила у соседнего дома в 20 шагах от подъезда центра. Машинально отметив это, он продолжал думать о своем. Почему-то мысли возвращались к юности. Юность... Кончилось, когда он шагнул в дверцу Ли-2 и, крутясь в жестком ледяном воздухе, стал падать в черную пустоту на берег желтой горячей реки Сан. Жизнь, как роса, выпавшая на траву, мечтал переводить в фудоки, сделался разведчиком, потом контрразведчиком, и провалил самое крупное свое дело. Он покосился на телефонный аппарат. Молчит. Совещание наверху еще не кончилось, было тихо. Тридцать две минуты двенадцатого. Напустив руку с часами, Зернов еще раз взглянул в окно. Такси отъезжало от тротуара, а пассажир шел к подъезду центра. Он поднял голову. Бесстрастный огонь уличного фонаря осветил толстые усы и двумя звездами вспыхнул в стеклах очков. Поворот. «Приятно, когда прогнозы исполняются», — сказал гость Я рассчитывал застать вас, Михаил Тихонович. Гость сидел на диване. Рядом, не спуская с него глаз, весь напряженный пристроился Ганин. Напротив в кресле адъютант Зернова с пистолетом. Все, как требовала инструкция. Сам Зернов официально расположился за письменным столом. Он безразличных кивнул, продолжая изучать лицо гостя, похожее на восточную каменную скульптуру. Узкие глаза с толстыми веками, широкие неподвижные скулы, толстые губы. Каменная мудрость была в этом лице. Привычно улавливая малейшие оттенки мимики, Зернов подумал, что навыки физиономиста в этом случае бесполезны. Лицо учителя не выражало мыслей и чувств пришельца. Лицо не смотрело, оно было обращено внутрь, а не к собеседнику. «Да, превосходно», — сказал гость. «Вы поняли, откуда вы мне известны, Михаил Тихонович?» «Откуда же?» — спросил Зернов. «От Дмитрия Алексеевича, разумеется. Позвольте полюбопытствовать, он рассказывал обо мне?» Нарушая элементарные правила допроса, Зернов ответил «не рассказывал». «Да, мы так и уговаривались», — заметил гость. «Почему так? Чтобы не возбуждать в вас надежд, которые могли не реализоваться. Я десантник-инсургент». «В каком смысле вы употребляете это слово?» «В обычном». Учитель назидательно приподнял ладонь с колен. Офицер негромко предупредил руки. Да, так простите. В обычном смысле. В нашем, так сказать, обществе есть недовольные, составившие тайную организацию замкнутых. Мы имеем позитивную программу перестройки пути. Впрочем, это нужно объяснить. И вы принадлежите к недовольным? Да. Кто вы? Мое имя? Линия 9. Ответил гость Продолжайте. Да, спасибо. Путь. Система бессмысленная, как саранчевая стая. Плодиться, чтобы пожирать, и пожирать, чтобы плодиться. В биологии это названо узкой специализацией. Только размножение, только сохранение вида, только старая Тупик. Если провести аналогию с человечеством, у нас чудовищно затянувшееся средневековье. Космический феодализм. Я кое-чему научился на вашей планете. Каменное лицо сложилось в странную гримасу, не то улыбки, не то плача. Единство противоположностей. Какая могучая мысль. Путь давно перестал развиваться в социальном плане. Теперь прекратилось и научное развитие. М да. Военно-полицейская система, которая стремится к одному сохранить самое себя. Технические средства делают ее всемогущей. Благодаря технике она проста и слишком совершенна в своей простоте, чтобы оказаться уязвимой изнутри. И мы ждали момента, когда путь потерпит поражение извне. «Вы это замкнуты?» — внимательно переспросил Зернов. «Да, да, мы ждали. На вашей планете это совершилось, и мы перешли к активным инсургентским действиям». «Ну вот как?» — я не ожидал, что вы поверите сразу, — сказал десантник. Позвольте продолжить. С этой экспедиции пошли двое замкнутых. Квадрат 103 позволил Алёше Соколову уйти. Надеюсь, вам это известно. Зернов вежливо улыбнулся. «Я же был оставлен в резерве операции «Вирус». Руководитель для этой операции не назначается. Я один из старших в четырёх шестёрках. Причём моя группа должна была закрепиться в Тугарине. «Только ваши или есть другие?» Этого я не знаю. Каждая из линий получает самостоятельные инструкции. Каковы были инструкции в вашей группе? Ничем себя не проявлять до удобного случая. Дальнейшее на мое усмотрение. Но произошла неожиданность. Посредник с моей группы был вынесен из корабля вместе с прочим. Утром к середине дня функционеры операции «Прыжок» начали размещать нас по телам. Простите, по людям. Для меня был назначен Дмитрий Алексеевич. Единственный сотрудник сотрудников обсерватории, не покидавший в тот день своего жилища Он оказался феноменом он сумел заблокировать свой мозг В него пересаживали последовательно всех десантников Из посредника он не впускал их в сознание Их приходилось изымать <ф> Да, феномен Наконец меня подсадили к нему вторично, и я пошел на риск Объяснил ему, что я замкнутый Это подействовало Он согласился со мной сотрудничать То есть он стал десантником и старшим в группе? О, не так просто. Схема вирус отшлифована столетиями. Она предусматривает все, даже невероятное. Поведение благоволенно было абсолютно нестандартным. Следовательно, он мог проделать невероятное. Сохранить память о моих действиях. Расчетчик сейчас же отстранил меня от вируса и приказал включиться в операцию «Прыжок». Я уклонился, каким образом... Несколько часов мы не могли двигаться. Благоволен перенес тяжкую психическую травму и, в сущности, был парализован. Я доложил это расчетчику. Да, при эвакуации я, я убедил своих оставить меня все-таки в вирусе, но одного без группы. Еще одна подробность. Мы с Дмитрием Алексеевичем потратили много часов на смычку. Действовать как единое целое мы начали только здесь. Поэтому так поздно сообщили об одноместных посредниках. Дмитрий Алексеевич их не видел, поверил мне, так сказать, на слово. Почему это выясняется только сегодня? Михаил Тихонович, мы не могли рассчитывать на ваше доверие. Однако сейчас рассчитываете. Разумеется, Разумеется гость кивнул Тогда я не мог говорить о десантнике-инсургенте, о замкнутых. Сейчас могу. Почему? Каждый заботится о своих интересах. Я вынужден был учитывать возможность проигрыша. Если путь захватит Землю, организация замкнутых будет реконспирирована и уничтожена. У нас с вами разные начала отсчета. Для вас Земля — центр Вселенной. Для нас эпизод. Важный, многообещающий, тем не менее. Еще, как я уже говорил, не хотелось пробуждать надежду, которая могла не сбыться. — Значит, сегодня вы уже не боитесь проиграть ровным голосом? — спросил Зернов. Он ждал, что десантник ответит, теперь проигрыш невозможен, но тот сказал, боюсь, просто я, как говорится, зашел слишком далеко, да, простите, наша беседа записывается, предположим, это важно, то, что я имею сообщить, должно быть зафиксировано, Зернов приподнял со стола календарь, в подставку был сделан микрофон. Весьма благодарен, сказал гость. Итак, я заявляю, что два резидента подготовили плацдарм для высадки. Где, не знаю. Они послали вызов эскадре и дали координаты посадочного коридора. Учитель продиктовал координаты. Второе. Я установил постоянную связь с квадратом 103. То есть с эскадрой, которая находится на орбите, примерно совпадающей с орбитой Венеры. Третье. Эскадра благодаря действиям «Квадрата» потеряла связь с базой. До восстановления радиоконтакта высадка отложена. Он сделал паузу, взвернув, сидел спокойно, сложив пальцы, и ни о чем не спрашивал. Четвертое. Я послал на базовую планету пути разведчиков. Два часа тому назад получил от них схему устройства, отобранную у меня при обоске здесь, в центре. «Прошу немедленно начать изготовление прибора по этой схеме». Гость облизнул губы. «Устройство должно обнаруживать десантника в человеческом мозгу. Безошибочно. И неограниченное число раз. Первую проб можете произвести на мне». «Прошу учесть, что эскадра может восстановить связь с базой в любую секунду, после чего высадки ждать недолго. Около трех суток». «Иногда везет». Оба офицера, присутствующие при допросе в великом изумлении, смотрели на учителя. «Ну и в Было написано на их лицах. Зернов чуть заметно улыбнулся, проговорил не спеша. «Вы нас дезинформируете? Таково мое мнение». Тогда учитель оборвал фразу. Часы в вестибюле гулким колокольным звоном отбили полночь. Тогда я требую, чтобы меня доставили Георгию Лукичу». «Беседа записывается, вы не посмеете отказать мне». И еще раз удивились офицеры. Их шеф, казалось, испугался. Убрал с лица улыбку и проговорил по внутреннему селектору. «Илья Михайлович, с пленками ознакомились?» «По диагонали», — хрипло ответил в динамике голос кибернетиста, «отдаленно похожий на высокочастотный локатор». «Сумеете изготовить прибор?» «Сомнительно. Почему?» «Прибор содержит несколько тысяч элементов, пока нам понятно назначение трех. Я нахожусь в положении сапожника, которому показали фотографический снимок внутренности телевизора и предложили собрать такой же действующий». «Ясно», — сказал Зернов и повернулся к десантнику. «Что скажете на это?» Руки его шевелились на гладкой доске стола, десантник ответил с недоумением, пожалуй, даже с замешательством. «Погодите, облаговолен?» «А вы?» — немедленно спросил Зернов. Что-то изменилось. Зернов и линия 9 продолжали разговор о чем-то понятном только им двоим. Десантник сказал озабоченно, «Я должен вернуться к себе». «Так, через два часа, не позже». Не спрашивая, куда это к себе и зачем десантник должен вернуться, начальник центра осведомился о на машине. «Так я и считал, Михаил Тихонович. Последняя электричка уходит через полчаса». «Понимаю». Иван Павлович, распорядитесь Дмитрия алексеевичу в лабораторию. Да, ваше здешнее имя? Иван Кузьмич. Как же вы послали разведчиков на базовую планету, Иван Кузьмич? Я построил инвертор пространства, сказал десантник. Слабенький, не чересчур ладный. Да, но действующий. Он доверчиво смотрел на Зернова. Ганин выснулся за дверь и, косясь одним глазом в кабинет, передал распоряжение дежурному. а непонятный разговор между десантником и начальником центра продолжался. «Кто ваши разведчики?» «Дети». «Так, сколько их?» «Двое. Дублируете?» «Простите». «Послали их с параллельными заданиями?» «К сожалению, нет». Я подчинился ситуации. Замкнутые держали в поле зрения одного... одного функционера, который не расстается со своей... как бы сказать, подругой... «Нечто подобное земной семье, но, но другое, неважно. Я не мог подсадить разведчика в одного из них, и по второй немедленно заподозрил бы подмену и сообщил полиции». «Так. Впрочем, надеюсь еще побеседовать с вами. Иван Павлович, проводите гражданина в лабораторию. Желаю успеха». Ганин, все еще не оправившись от изумления, увел десантника. Зернов снял трубку и предупредил помощника Георгия Лукича, что высылает с курьером пакет. Написал несколько фраз на листке именного блокнота, аккуратно вывел координаты посадочного коридора, заклеил конверт. Через минуту отъехала машина с фельдкурьером. Теперь Зернов мог вернуться мыслями к учителю и своим поступкам. Он знал, что действовал правильно, с разумной мерой риска. Но сомнение едва ли не главная составляющая мысли. Однажды Зернова спросили, почему он до сих пор не имел неудач в работе. Он ответил «везло», но подумал и сомневался. Итак, прав ли он, что поверил десантнику? Неделю назад, объясняя себе поведение Благоволина, он рассмотрел три версии. Первая Благоволин потащил в центр десантника, который предъявил несущественные секреты пришельцев, Сам получил важные сведения о работе центра и при удобном случае ушел, перейдя в учителя. Посредник он, по-видимому, держал в металлической мыльнице, непрозрачной для рентгена. Эту версию Михаил Тихонович отверг. Сведения благоволенно определили всю деятельность центра. Напротив, пришелец не смог получить никакой значащей информации. Программа защиты настолько проста и естественна, что, по сути, не является секретом. сверх того после встречи с иваном кузьмичом благоволен ни наотту не изменил манеры поведения последний факт могла объяснить вторая версия что дмитрий алексеевич и не имел в себе десантника однако в этом случае никак не объяснялась феноменальная осведомленность благоволена оставалась третья версия которую зернов принял как рабочую десантник в благоволении был и они работали заодно против пришельцев В пользу землян. Сейчас это подтвердил учитель. И не только словом, делом. Но зернув еще десять дней назад такую гипотезу записал на бумаге и спрятал в сейф сразу после первого появления Ивана Кузьмича, когда Благоволен выбежал в переулок с мыльницей. Мысль о сотрудничестве землянина и десантника появилась так. Сначала Зернов усомнился в том, что Благоволен все помнит из-за своей особой памяти и способностей. Что ж, десантники слабаки? Скверные разведчики с дырявой конспирацией? Вряд ли. Раз уж все люди забывают, то все они и гении и дурачки в этом одинаковы. Посредники, очевидно, имеют особое устройство, стирающее память. Значит, благоволен, не помнит, а знает. Его десантник мог, например, специально выключить стирающее устройство. Другой вопрос. Почему этот десантник стал сотрудничать с врагом? Потому что путь не может быть монолитным. Его полицейский аппарат подминает и ломает слабых, опирается на подлых, подкупает сильных, обманывает дураков. Но должны быть и другие, которые противопоставляют разум, лжи и ненависти. Десантник сказал ему то, что 30 лет назад мог сказать в поддунной ситуации честный и храбрый человек. «Помогаю вам, я помогаю своему народу». Даже форма помощи была предвидимой. Какое-то техническое устройство, обнаруживающее десантников. Техника, электроника. Неспроста же благоволен физик-теоретик, еще до ареста занялся полупроводниками и волновой техникой. И под арестом он других книг не читал. Зернов прекратил допрос учителя, едва тот спросил, почему благоволен не участвует в анализе схемы. Однако версия слишком хорошо совпала с реальностью. А Михаил Тихонович знал, как опасны такие на вид блистательные совпадения». Мотаясь как маятник по кабинету, он искал расхождение между своим прогнозом и показаниями Ивана Кузьмича. Их не было. Зато вне версии обнаружилась невероятная деталь. Учитель заявил, что построил инвертор пространства и отправил детей разведчиков на свою планету. «Через три часа мы это проясним», — думал Зернов. «Если аппарат действительно построен, его можно потрогать руками». «Может, теперь я вас не выпущу из рук?» «Линия 9. Друг или враг не выпущу». «Еще интересно. Утверждает, что единого руководства у операции «Вирус» нет». «Подозрительно. Возможно, здесь он и вбил гвоздь, на котором мы должны сами повеситься. Предположим, есть единый центр руководства «Вирусом», но он поддерживает связь со всеми десантниками и знает, что мы хотим помешать эскадре сесть на земле. Догадаться, про уже не нетрудно. «И нам выдают ложные координаты посадочного коридора». А эскадра уже садится по другому коридору. Схема же распознавателя десантников фальшивая, и вот зачем она нужна для оттяжки времени, пока мы будем возиться с расшифровкой, отложив обращение к миру и все прочие акции. Эскадра и сядет. Несколько минут Зернов стоял, уставясь невидящими глазами на лампу. Решился. Поднял трубку. и вдруг вместо переливчатого сигнала вызова услышал протяжное на иностранный манер алло вас слушают осторожно ответил зернув и сейчас же его брови поползли вверх краюшкин торопясь даже пришепетывая от удовольствия дипломат говорил михаил свет вы спешу поздравить Только что в пять пополудни по Вашингтонскому времени сотрудники секретариата ООН изъяли десантников из тел премьер-министра Бразилии и командующего ВВС. В операции принимал участие сам господин Снора, генеральный секретарь ООН. «Огромное вам спасибо», — сказал Зернов. «У нас тоже кое-что». «Вы от Гасанова звоните?» Гасанов был помощником Георгия Лукича. «А все-таки...» «Великое дело везения», — думал Зернов, пока его соединяли с председателем комитета. «Теперь три часа мои, а уж если и здесь повезет, тогда...» Получив добро, он снял с руки часы, положил их на стол под бумаги и принялся ждать. «Сила привычки!» Командор пути пощелкивал, челюсти джало как всегда при сильном возбуждении и усталости мелко, чуть слышно постукивали.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 Теперь, овладев всем опытом командора, Севка понимал, бунтари должны были поднять голову именно при таком удобном случае. Когда путь столкнулся на земле с легендарными комонцами, против которых бессильны посредники. Да еще при таком великом десантнике, презренном из презренных, жалком и подлом труси. он мерзавец, во всех его докладах ни слова о комонцах. Севка усмехнулся. Ему было лестно, что земные дети комонцы могут подчинить себе любого здешнего Шиуса. «Хорошо, хорошо». Но сейчас надо срочно вызволить Нуру и попытаться через него связаться с замкнутыми. Клянусь черными небесами, сейчас шеф обеих охран уже расквасил свою роскошную физиономию о проблему подменных перчаток, найденных в молнии командора пути. Он сейчас не только Нуру отдаст, чтобы поймать заговорщиков, посягнувших на особо великого командора. Неплохо бы еще вызвать нуля великого десантника и пугнуть. Спросить, а что, мы дорогой, хранится в шифровальном шкафике под третьей слева нижней стопкой?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 Я надеялся. На что же ты на... надеялся? спросил командор. — Я думал, вы знаете, господин Глор совершил побег в вашу смотрительность. Амортизаторы командорского кресла скрипнули, так будто Док сошел с орбиты, убежал из карцера. О бесконечный небеса, у мерзавец. Конечно же, его охраняли имея в виду благородного и законопослушного монтажника, а не бывшего каторжанина. М-м Но... «За пределы моего хозяйства он не мог пробраться», «без особой уверенности», — заявил командор. «Что? Он в доке, несомненно, ваша смотрительность, мы ищем». «О, вы ищите!» — злобно обрадовался Джал. «Арестовали без вины, потом ищите и не находите». «Ладно, мое предложение оставлю в силе. Найди Глора, доставь ко мне, получишь нужные тебе сведения, и дело будет забыто». «Так? Я подключу своих охранников к поискам». «Во имя пути! Благодарен!» — вскричал Горгок и поспешно скрылся с глаз долой. Амортизаторы снова заскрипели, а Джалл дергал плечами не хуже искусственного радиста. Немного успокоившись, распорядился офицерам Сулверша присоединиться к космической охране принять участие в охоте за Глором. И, он чуть не сказал «за Кургом». «Умбира и сын Биры, тебе ж было велено сидеть тихо и ждать».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 чёрных провалах дюз копошились металлические муравьи-роботы. Деловитой рысью они мчались грузовым люком, копошились на мостках, соединяющих корабль с доком, и уж совершенно как муравьи облепляли амбразуры генератора защитного поля. «Ну, посмотрел», — буркнул командор пути. «Всё». Первый ходовой вроде бы замялся, но ответил, что «всё», вникать в его заминку было некогда,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 присесть. тач коротко отрапортовала все в порядке субмарина вас ждет знаем спасибо ложимся на боевой курс жалл смог наблюдать и выброс капсулы маленькая суденышко выскочила подобно снаряду из подносового аптекачая ракеты и понеслось вниз сгонимая горячим ветром тормозных выхлопов вот капсула вошла в атмосферу обволоклась голубым огнем ионизации и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 «Благополучно». Худовой помялся, но честно ответил. «Младший диспетчер Мина получил травму при неестных обстоятельствах, ваша «Что за обстоятельства?» э -э «Он ударился головой, а неизвестный предмет, ваша смотрительность, там, где удариться, было <сих> весьма трудно». «Сознание терял. Так точно, ваш...» «Теперь замялся великий командор, но, взглянув на лицо диспетчера, мяться перестал». Ходовому сейчас не до пропавшего порученца его предусмотрительности. «Браслет его цел?» — напрямик спросил командора. Эм, сквозь озабоченность диспетчера пробилось удивление. «Браслет? Разумеется, ваша э, э, э предразнил Джал. «Чурбаны, мина, работал в мастерских...» «Так точно ваши же козявки о собственных роботов спотыкаются!» — фыркнул командор и отключил связь. Младший диспетчер Мина. Джал помнил его. А порядочная, рост как у Глора и телосложение подходящее. Работал в мастерской, скафандр имел рядом. Сообразительный Нура увидел все это, обрадовался и оглушил Мину каким-то тяжелым предметом, предположим, рукой. Лапы бывшего Глора достаточно тяжелые. Затем он, разумеется, попробовал снять с жертвы браслет, но браслеты, как правило, не снимаются —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 Кто, кроме нуры решится влезть в чужой скафандр? Повторялось то же, что было со старой башней. Охрана не искала там, где, по ее мнению, никто не станет прятаться. Для нуры правило звук пустой, как быть. Вылывив его, наконец, из космоса, разъяренные офицеры в тихомолку вернут его в расчетчик. И шефу ничего не доложит «Ах и ах, мерзавец!» Командор пощелкал челюстями и опять бросился в электронную стихию. Едва ли не впервые он воспользовался клавишем коммутатор индивидуальной связи, добавил индексы скафандр и принудительный вызов. Нетерпеливо фыркая вызвал диспетчера мину голосом, придерживая кнопку качества тембра, чтобы мерзавец узнал его и откликнулся. И он откликнулся. Нагло, весело прощёлкал а, -а, -а Вспомнил дружка и напл... «Молчать!» — взвыл командор. «Распылю! Уничтожу!» «Давай, давай!» — пригласил Нура. «Уничтожай! Молчать! Сейчас же подлетай, входи и отправляйся к Сулвершу!» К несчастью, он задохнулся от гнева, и мерзавец успел вернуть краткую характеристику начальника охраны. «Молчать! Он отведёт тебя ко мне, чурбан!» «Как же отведёт? Послушай!» «Явиться! Немедленно!» На пульте мегавызов вызов по каналу резерва, выделенному подводной молнии «Торопись!» Фыркая, задыхаясь, он подключил субмарину. Не сразу забыл о непокорном каторжнике. Выстрел. Субмарина шла под океанскими волнами. Темная маслянистая вода ревела и закручивалась невидимыми во тьме вихрями. Двигатели атомного корабля работали на полной мощности, выплевывая тысячи тонн воды через ходовые сопла. Когда истекли два часа боевого ухода Тач передала командиру катушечку с магнитной записью и приказала зарядить ею большой гидрофон. Командир повиновался без тени сомнения, и госпожа Тач слегка усмехнулась. Она вспомнила о наказе командура пути в случае необходимости применить силу. Какое там? Командор будто забыл, как велико обаяние слов приказ великого, что сопротивление может... оказывается ему только на его уровне, великим диспетчером и великим десантником. на простые смертные и даже бессмертные, как шеф обеих охран, не смеют оспаривать его приказов. Поведение командора было непонятным и нелогичным. Он раскрыл заговор, он мог расправиться одним махом со всеми врагами и помиловал. Даже мыслящего Ник он мог бы отыскать, поместив ее Тач в расчетчика. И предпочел поступиться со собственным телом. Непонятно. Наивная великодушие. Что ж, она отыщет Джерфа, вернет Джалу кристалл госпожи Ник и потребует обещанного. Отказаться от обещанного Джал не посмеет, думала Тач. Нет, здесь другое. Она догадывалась, что с великим командором не все ладно. Что госпожа Ник вовсе не монтажница, и сам командор пути кто-то иной. Да что ей в том? Она свое получит. Чем двойственнее положение командора, тем лучше для нее и нам дала. Излучатели работали, сотрясая воду. Специалист мог бы поклясться, что кричит настоящий сумун. Однако любопытное зрелище увидел бы тот, кто сумел бы заглянуть в глубины дикого моря. Пара с детенышами ринулась от субмарины в глубину под укрытие подводного хребта. Несколько одиночек, рыскающих за набами, бросили охоту и помчались так, словно за ними гнался дьявол. Они не успокоились, пока мерное гудение излучателя не стихло совсем, не растворилось в воде не забылось. И лишь один сумун двинулся навстречу звуку. излучатель Моряки охраны закончили осмотр корабля, обязательный после гонки. Командир сдвинул каску на затылок и неподвижными антрацитовыми глазами уставился на экран локатора. В той стороне, откуда они пришли, замаячила светлая черточка. «Госпожа Тач приказала резкость...» Командир повторил «резкость» на обзоре. «Где-то в недрах корабля акустик отрегулировал изображение, и Тач проговорила...» «Это не Сумун?» «Так точно, — сказал командир...» «Ведомая субмарина, наше охранение?» «Вы, командир звена, так точно?» «Прикажите ведому удалиться». «Девятикратно приношу извинения», — сказал командир. «Устав обязывает меня действовать в составе звена, когда на борту находится Великий, равно как и лицо с его сертификатом». «Пусть будет так. Прикажите ведому ничего не предпринимать без вашего позволения». «Ничего. Лежать в дрейфе, ждать». Подводник дословно повторил приказ, выслушал подтверждение и повернулся к Тач. «Позвольте спросить, мы подманиваем Сумуна? Более эффективно будет спуститься на две сотни шагов. Там холодный слой. Звук пойдет по коридору между теплыми слоями. Благодарю вас. Погружайтесь». Работая балластом, моряки опустили субмарину в холодный слой. Тач не обратила внимания на пустячную, казалось бы, деталь – Изображение второй субмарины стало много ярче после погружения. Монтажница смотрела на экран, ждала Светлоглазова, и из ее терпеливой памяти поднимались годы отчаяния, бесконечные уловки, на которые она шла и терпела поражение. Потому что Джал казался неуязвимым. Она помнила все свои хитрости, поначалу такие наивные. Одинокие поиски, бессмысленное злодейство... Минуты, когда все казалось погибшим. Однажды рычительный техник обнаружил кристалл Намдала, ее отца, спрятанный в обшивке малого сверкающего. К счастью, она была поблизости и уничтожила мальчишку. Трижды она возносилась в мыслище, и трижды великий прокт помогал ей обзавестись телом. Но помочь главным он не мог. Или не хотел, кто знает. Наконец она встретила... профессионального Чхага, Светлоглазова. Обещала ему бессмертие после возвращения в должность старого командора пути. Джерв был, по-видимому, незаврядным биоэлектронщиком или не был, точнее, интересовали подробности. и было важно то, что он был Чхагом высшего класса, гением своего дела. Например, Светлоглазый первым догадался использовать Сумунов как убежище. Гигантский плывунец, истинная находка в этом смысле. Прежде всего, он неуловим. Охота на суммунов возможна только из-за их проклятого характера, из-за привычки к нападению. Когда же в мозгу суммуна помещается мыслящий, положение становится иным. Такой суммун сам в драку не лезет и легко уходит от атакующих субмарин. Но главное, что у суммуна два мозга. Один управляет левой стороной тела, другой правой. Они почти не связаны между собой, не то что полушария мозга земных животных. Суммун, Принимает двоих мыслящих, которые могут видеть, осязать, разговаривать между собой. Это не ссылка в курга-каторжника. Свобода, неуязвимость и хорошая компания. Чего еще нужно? И пищи в достатке, потому что наба очень размножилась, когда субмарины выбили несколько тысяч суммунов. Воистину, светлоглазый гений своего дела. Теперь и он сам воспользовался водяным зверем как убежищем. И его подзывал условный сигнал гидрофона. Сумуна, который выплыл из-за подводного хребта и сейчас приближался к субмарине, Тач подготовила для Светлоглазова перед началом операции с Глором. Севка с Машкой при этом были, когда Сумун атаковал их в море, едва не утопил и сам был убит. Госпожа Тач всадила в его треугольную башку не снаряд, а посредник с мыслящим сообщником. Другого способа нет. Сначала ампулу с усыпляющим веществом куда попало. За ним точно в середину головы посредник. Вот какую охоту вела монтажница Тач, а компанию она приглашала для отвода глаз. Так она и объяснила командору. Она была уверена, что Джерв спрятался в зверя, оставив мыслящего Машки в ботике, затопленном где-нибудь в океане. Впрочем, это были всего лишь предположения. Крошечный кристалл легко спрятать где угодно. «Разрешите доложить, Сумун!» — сказал старший офицер. Овальное пятнышко прорезалось в южном секторе экрана. Животное уверенно двигалось со стороны открытого моря. джерф Гидрофоны приняли короткие ревущие сигналы, условленный пароль Светлоглазова. но что он делает?» «Он идет к ведомой субмарине». Тач крикнула «Полный вперед, к востоку!» Командир повторил приказ, корабль двинулся, набирая скорость. По несчастной случайности Сумун вышел как раз на продолжение прямой линии между двумя субмаринами и решил, что вызов исходит от ближней к нему, ведомой. Обе лодки висели в звуковом коридоре в пласте холодной воды, и Джерф не сумел определить расстояние до источника звука. «Господин капитан, прикажите ведому, ничего не предпринимать», — сказал тач «Категорически ничего. Слушаю. Три-восемь вызывает ведущий». Радио щелкнуло и панически заорало. «Ведущий, я, три-восемь, нас атакуют Сумун. Я... Отставить!» — рявкнул командир. «Три-восемь!» Вместо ответа ударил глухой, очень далекий взрыв. Командир остановил двигатель и сказал «Боевая торпеда вашего зверя разнесло в клочья». «Госпожа монтажница».